Глава девятая. Этот день я провела как на иголках. Все силы уходили на то, чтобы держать себя под контролем, не оглядываться каждый шаг, не всматриваться с надеждой в лесную зелень, не вздрагивать от каждого треска. Это было сложно. Внутри звенело от напряжения, клокотало, искрилось, казалось, что меня видно насквозь, что тот же Кир. Читал меня, как открытую книгу. Он постоянно находился поблизости. Даже если я, выглядывая в окошко, не натыкалась на него взглядом, это ровным счетом ничего не значило. Он мог быть чуть впереди, позади или с другого бока от экипажа, но непременно рядом. Во время крухотных привалов муж, как кош, он вился вокруг меня, не отходя ни на шаг. Опасаясь, что он о чем-то догадается и решит меня обыскать, я улучила момент и бросила бумажку с посланием от Чесы в огонь». Дышать стало легче, но не намного. Не могла отделаться от мысли, что Кириан вот почувствует что-то. Прочитает мои мысли, поймет по взволнованному взгляду, раскусит, как орех, с не очень прочной скорлупой. еще Дарина влезла в самый неподходящий момент и при всех выдала... «Ты какая-то странная сегодня». Взгляды присутствующих тут же обратились ко мне. Девочки, саорцы, муж — все уставились на меня. Кто-то с удивлением, кто-то с подозрением. Кир и вовсе хищно прищурился, ожидая моего ответа. Пришлось выкручиваться на ходу. «Не хочу я ни в какую Сауру, буркнула я. «Домой хочу». «Ой, дорогая моя сестренка, не говори ерунды. Саура тебе понравится». Она прекрасна, хотя и сурова. Там воздух особенный. Да-да, я помню, воздух особенный, небо особенное, все особенное. Но я хочу домой. С этими словами я оставила в сторону миску с похлёбкой. Все равно аппетита не было и кусок в горло не лез. Пойду к себе. Провожаемая чужими въедливыми взглядами, я ушла в свой экипаж, упала на сиденье и прикрыла глаза. Мне бы только бы суметь, только бы справиться, дождаться вечера и ничем себя не выдать. Ход тревожных мыслей был нарушен резким хлопком двери. Я зажмурилась еще сильнее, прекрасно зная, кого увижу перед собой, если открою глаза. Неса, Мурашки по коже. Я все-таки посмотрела на него. Мой муж, мое персональное чудовище, человек, на которого странно реагировала моя суть. «Или не человек? Кто он такой? Кто вообще эти соорцы? Почему в их взглядах полыхало пламя? И почему я его не боялась?» Меня пугала неопределенность, тайны, всё туже обвивающие кольца вокруг меня, будущее. А огонь? Огня я не боялась, он завораживал меня, и это было странно. «Тебе есть что сказать?» «Нет». Я равнодушно, пожала плечами и отвернулась. Ну разве что я тебя ненавижу и хочу домой. Кириан хмыкнул. Я как-нибудь переживу твою ненависть. Не сомневаюсь. Веди себя хорошо, но если проблем не будет ни у кого. Предупредил он и ушел. А через пяток минут наш маленький обоз продолжил путь. Под вечер, когда солнце уже касалось кромки леса на горизонте, подсвечивая ее бордовым, Вместо того, чтобы присматривать место для ночлега, мы, наоборот, прибавили ход. Саурцы хотели миновать Красный Бор до наступления темноты, поэтому продолжали гнать. Меня давно уже укачало настолько, что любое движение вызывало дурноту. Очень хотелось свежего воздуха и нормальной кровать. И чтобы не мотало из стороны в сторону, как лист в прорубе. Усталость дикая, и в то же время сна не в одном глазу. Я боялась лишний раз моргнуть и пропустить какой-нибудь знак от Чесовитони и ее людей. Наконец, ночь опустилась на землю, и саурцы были вынуждены остановиться на ночлег. В этот раз пристанищем нам послужила поляна, обнесенная со всех сторон поваленными во время последнего урагана деревьями. Снова полукруг из экипажей и небольшой костер в центре. Снова молчаливый, полный усталых вздохов, ужин. Я заставила себя немного поесть, мало ли как будут разворачиваться события, и неизвестно, когда предоставится возможность перекусить. А голод – плохой союзник, когда надо собрать все силы в кулак и действовать на пределе возможностей. Поэтому я подцепила несколько кусков мяса, положила себе плохо разваренного темного риса и овощей. Все молча съела, и после ужина первая ушла к себе. И там началось самое сложное – Надо было просто сидеть, ждать, но от нетерпения сводила зубы. Я все думала, ну когда же, когда? Однако время шло, но ничего не происходило. Лагерь погрузился в сон, патрульные снова бродили по периметру, всматриваясь в темноту. Я ждала, ждала, ждала, но вокруг по-прежнему было тихо. Только ночные кузнечики трещали где-то на обочине. И таким их треск был равномерным и убаюкивающим, что я постепенно начала клевать носом и зевать. Пришлось хлопать по щекам, чтобы привести себя в порядок, но помогала слабо. Коварная дрема накатывала все сильнее и сильнее. Я тянулась, щипала себя за руки, чтобы не заснуть, но в какой-то момент усталость победила, и вместо того, чтобы готовиться к побегу, я незаметно для самой себя провалилась в сон. А очнулась. Когда в середине лагеря что-то громко взорвалось, наполнив воздух языками пламени и горьким запахом гари, я подскочила, от грохота заложила уши, а сердце чуть ли не выскакивало из груди. «На нас напали!» Чесоветония не обманула и пришла за мной.